А языком они называют только то, что можно пробовать на язык – вкушать. Это достойно человека. У них есть целый ритуал для беседы, когда двое сидят и перед каждым специальный прибор, чтобы обмениваться вкусами. Потом наставление, когда один готовит вкусы, а многие вкушают. Мастер рассказывал, что еще есть песни, поэмы. Шмель запнулся. Он не мог скорбеть о мастере. Должен был скорбеть, но не чувствовал скорби, а только горечь. «Поэмы?» – осторожно удивился ста «Песни?» Шмель вздохнул. «Любой смысл на воде или на вине, или на жире – это просто послание. А вложить смысл в еду – это уже песня. Следующая ступень искусства». «Тушеное мясо?» Мечтательно проговорил Стократ с и травами. «Я чувствую этот вкус, но не слышу песни, только удовольствие для брюха». Вот за это они, в общем-то, презирают людей. Шмеля на секунду перестал клонить в сон. Мастер рассказывал, у них в старину бывали длинные пиры, где они одновременно вкушали что-то героическое, и к концу пира знали и чувствовали больше, чем в начале. Героическое заинтересовался ста крат, «О чем же?» Шмель отвернулся от пропасти, чтобы не закружилась голова. О подвигах, о войнах, о том, как кто-то гибнет, а другой в последний момент приходит на выручку и всех спасает. И замолчал, пораженный несоответствием. Он ни разу в жизни не державший меча, и вот высокопарные мечты о доблести. «Военная доблесть — это хорошо». Стакрат шагал легко, его сапоги, казалось, едва касались крутой, неровной, каменистой дороги. «Теперь скажи мне, с кем они воевали, когда, кто победил?» «Я не знаю, да кто знает, ведь столько лет прошло. Мастер говорил, у них были войны между собой, потом еще с людьми, тогда раньше, когда макухи в помине не было. А потом надоело воевать, они ушли к себе в леса и отгородились ото всех. Им ничего не надо». Все у них есть — леса, вода, дичь. Вот только свеклу любят. На свеклу охотнее всего меняют свой лес. Дорога вышла на новый виток. Впервые показалась внизу макуха. Самые высокие здания. Дом князя и башня, лесные склады и пильня, широк, широкая дорога к пристани. «Скажи, отравленное послание, что это может значить?» — тихо спросил Стократ. «Война?» Шмель говорил еле слышно, так что шелест мелких камней под копытами лошади соглушил его слова. «Отравить посланием — это унизить, обозвать грязным животным. Не просто убить, а...» Он замолчал. Весь ужас положения открылся ему только теперь. Мастер мертв. «Нет хуже вести, чем яд внутри послания. Никто в макухе этого не понимал. Никто не знал обычаи лесовиков, как знал их Шмель». Стократ взглянул ему в лицо, снизу вверх. «Что притих?» Шмель молчал, Стократ коснулся его руки. «Не бойся!» Шмель пожал плечами. Стократ молча вскочил в седо за его спиной, и лошадь почти сразу перешла на рысь. Шмелю пришлось крепче сжать зубы. Улицы Макухи пропахли страхом и злобой. Работа остановилась, дети сидели по домам, на площади у помоста собрались мужчины, почти все при оружии. Стократ вовремя заметил толпу впереди и обогнул площадь кружным путем. Он отлично представлял себе, что случится через несколько минут, когда на площадь прибудут стражники с телом сходни. Следовало поговорить с князем как можно скорее, прежде чем перед домом остановится процессия озлобленных людей, несущих жертву на руках и жажду мести в горле. А то, что сходню припишут к числу бывших и будущих жертв Стократ не сомневался. Он щелкнул языком, и лошадь понеслась полупустыми улицами, как бешеная. Шмель ухнул и потихоньку начал сползать на бок. «Держись!» Он остановился перед домом князя, спрыгнул и подхватил мальчишку за миг до падения. «Пошли!» Стражники, дежурившие у входа, заступили было дорогу. «Господин, вы в покоях правителя, отдайте меч!» Стократ не глядя, вытащил из ножен клинок, и все четверо расступились, как тесто под ножом. Шмель никогда не переступал порог княжеских покоев. Панели из розовой сосны, резные картины, изображавшие охоты и битвы, показались ему неожиданно грубыми. Розовое дерево со временем приобрело неприятный мясной оттенок. Шмель опустил глаза, чтобы не споткнуться о какой-нибудь порог, чтобы не угодиться богом в складку плетеной циновки, и он ило подумал, что за следы на таком полу его, пожалуй, вздуют. Стократ знал, куда идти. Шмель следовал за ним, как жеребенок на привязи. Огромный дом глухо шумел, как ветер в печных трубах. В этот шум вплетались всхлипы и тонкие завывания. В переднем покое обнаружился плюшка. Он стоял на коленях и рыдал, не утирая слезы и соплей, скорчившись, почти касаясь лбом блестящего деревянного пола.